Смешной Гидали, основатель четвертого интернационала, вез нас к Рабби Маталы Братславскому на вечернюю молитву. Смешной Гидали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате Рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи и старый шут чернобыльских цадиков — Звякал медяжками в изодранном кармане. «Помнишь ли ты ту ночь, Василий?» За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Маталы Братславский, вцепившись в талис с истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына Рабби, последнего принца в династии. И вот третьего дня Василий...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 Мы похоронили его на забытой станции, и я, едва вмещающий в деревянном теле буре моего воображения, принял последний вздох моего брата.